Темный призрак неясным пятном маячил в сумраке комнаты, но девочка не могла не видеть, как он повернулся к ней, не могла не чувствовать, как вглядываются в нее эти глаза, как насторожно вслушиваются уши. Он стоял у окна, она лежала в постели, оба совершенно неподвижные. А потом, все еще не отводя от нее глаз, Он начал перебирать что-то руками, И она услышала звон монет. И снова, тем же крадущимся бесшумным шагом, Призрак двинулся к кровати, Положил ее платье обратно на стул, Опустился на четвереньки и пополз прочь. Как медленно он движется теперь, Когда его только слышно, но не видно. Вот он уже у двери, Он встал на ноги, скрипнули ступеньки, и все стихло. Первым побуждением девочки было выбежать из комнаты, только бы не оставаться одной, только бы скорей на люди, тогда голос вернется к ней. Не чуя под собой ног, она метнулась к двери. Страшный призрак стоял на нижней ступеньке. Его не миновать. В темноте ей, может быть, Удастся проскользнуть мимо и не попасться ему в руки, но кровь стынет в жилах при одной мысли об этом. Призрак стоял неподвижно, как и она. Не мужество сдерживало ее, а смертельный ужас, ибо возвращаться назад было, пожалуй, еще страшнее, чем спускаться по ступенькам. Проливной дождь хлестал без перерыва и потоками низвергался с тростниковой крыши. Залетевшая со двора муха, не находя выхода, как слепая билась о стены и потолок и своим жужжанием будоражила тишину в доме. Призрак тронулся с места. Девочка невольно двинулась следом за ним, только бы попасть к деду. Там она будет в безопасности. Призрак скользил по коридору к той самой комнате, куда стремилась и она. Дверь этой комнаты была так близко, Девочка только хотела метнуться туда и захлопнуть ее за собой, как вдруг. Он снова остановился. Страшная мысль пронеслась у нее в голове. А что, если этот человек войдет в ту комнату? Что, если он собирается убить ее деда? Еще минута, и она лишилась бы чувств. Так и есть. Он вошел. Там горит свет. Вон он стоит у порога. Она смотрит на него, и близкая к обмороку не может выговорить ни слова, ни единого слова. Дверь была полуотворена, сама не сознавая, что делает, и помня только одно — надо спасти деда или погибнуть самой, она шагнула вперед и заглянула в комнату. Какое же зрелище предстало ее глазам! Она увидела пустую несмятую постель, кроме старика в комнате никого не было, а он сидел у стола и, жадно поводя глазами, неестественно ярко горевшими на мертвенно-бледном осунувшемся лице, считал деньги, только что украденные у нее».